Глава тридцать третья «Ты отвратительно выглядишь!» С легкой брезгливостью замечает старая ведьма. «Ты что, заболела?» Бросая на тину говорящий взгляд, поджав губы. Она закатывает глаза и отрицательно машет головой, как бы говоря. «Не обращай внимания». Смотрю на сына и замечаю в свою очередь. «Я здорова. У вас отвратительное зрение». Даур кряхтит и рассеянно изучает потолок. равнодушный к тому, что в рот его только что запихнули ложку прикорма. Старуха издает какой-то мерзкий звук, похожий на фырканье, потому что зрение у нее получше многих. «Как ты собираешься сегодня проводить аукцион? У тебя волосы потускнели!» Продолжает третировать меня незваная гостья. Она заявилась в непозволительную рань прямо к нашему завтраку, черная и раздражающая, как обычно. Мы с сестрой примерно 4 раз в день жалеем о том, что согласились на щедрое предложение провести ежегодный благотворительный вечер в её доме. Постина проведёт аукцион, предлагаю я, пожимая плечом. Возможно, я и правда выгляжу не очень цветущей. Я, восклицает сестра, грохая на блюдце сервизную чайную чашку. Нет, должна ты, успокаивает ситуацию чёрная вдова. — А вас с мальчишкой Джафаровым весь город судачит. Это нам на руку. — А нас с мальчишкой Джафаровым? Тина захлебывается чаем. — А мне совсем не смешно. От мальчишки Джафарова второй день никаких вестей. Черт бы его побрал. Что я должна думать? Поднимаю глаза и сталкиваюсь с мутно ясным старческим взглядом. Старуха подносит к губам маленькую кофейную чашку и отхлебывает с громким шамканьем. Разве в его возрасте пьют кофе? Говорят, вас видели вместе, продолжает она. Её голова слегка раскачивается из стороны в сторону, что не мешает ей всё досавать свой нос. Это из-за него у тебя такая мина. Нас видели вместе? Ну, разумеется, в тот день в балетре. Теперь о нас все знают. Мне кажется, у меня опять появилась охрана. Максут всюду таскается за мной, с тех пор, как вернулся. А вчера на прогулке я видела характерного типа на другой стороне дороги. Все это признаки того, что мальчишка Джафаров вернулся в мою жизнь. И это больше ни для кого не секрет. Понятия не имею, о чем вы. Бормочу, отворачиваясь и тряхнув головой, чтобы спрятаться в своих волосах. Он опять исчез, и я не знаю, чего ждать. Может быть того, что завтра меня снимут с самолета или вообще в него не пустят? Всю дорогу до дома он молчал. Я, впрочем, тоже. А потом он ушёл и больше не появлялся. Я зла на него, очень зла. Сложный ребёнок. Продолжает Чёрная ворона попивая кофе. В 12 убежал из города на отцовской машине. Поджимаю губы, глядя на его ангелоподобную шестимесячную копию. Мысленно прося Даура никогда не угонять никаких машин. Нашли на следующий день Отец отходил его ремнём, а он на утро убежал опять. Каркающе смеётся она, будто погружаясь в воспоминания. Как интересно, бормочу я, пока воображение рисует мне двенадцатилетнего Джафарова, угоняющего отцовскую машину. Сердце вдруг сжимается, потому что я думаю о том, как нужен будет Дауру отец, когда ему стукнет 12 и 13. Чёрт возьми! Он будет нужен ему всегда. И я знаю, что отец Даура любит его. Не сомневайся в этом. Да-да. А ещё он невыносимый, невозможный, сложный. Любовь в исполнении Марата Джафарова это сводящий с ума коктейль из нежности, жёсткости, подчинения и контроля. Послушай меня, девочка, вдруг становясь серьёзной, говорит старуха. Смотрю на неё, изображая внимание. Бажаком становится один из сотен. Мой муж убил моего брата, когда мы только поженились. Это было очень давно. Позапрошлом веке, бормочет си на свой кулак. Я простила, глядя мне в глаза продолжает гостья. В их мире выживает сильнейший. Твоя задача быть рядом с мужем. У меня нет мужа, напоминаю ей, хотя не понимаю, почему вообще с ней разговариваю. Ты знаешь, что я его прабабка. Вдруг шокирует она меня. Я советовала ему не жениться на тебе. Эти волосы, белые и вся ты. Что за странная порода? Ты ему не подходила, а он сказал, что в жизни так не хотел жениться, как после поездки в дом твоего отца. Все об этом знали. Какая блажь, морщится она. Сглатываю, покрываясь мурашками. Он так сказал? Я не знала об их расцвете. Вот так семейка. Глядя ей в глаза, спрашиваю с подозрением: "Это он вас прислал?" Она молчит целую вечность, а потом легиматично сообщает: "Нет". Её ответ такой неоднозначный, даже несмотря на очевидное значение слова "нет". На самом деле, это может значить что угодно. От него можно ожидать чего угодно. Презрев все правила хорошего тона, подхватываю на руки Даура и удаляюсь. Хочу продолжить собирать свои вещи, потому что завтра рано утром у меня самолёт.